Глава пятьдесят Ангелина. Анфиске было скучно. Я могла это понять. Газету ей запретили издавать, времени свободного было полно, и она решила попробовать себя в написании текстов. Причем текстов любых. И если не сошлось с газетами, то, может, сойдет с документалистикой. Примерно так она и думала, видимо, записывая свои мысли и чувства. Но то, что я сейчас держала в руках, больше всего было похоже на художественное произведение, выпущенное из-под пера графомана Шизофреника. «Основано на реальных событиях», – прочитала я первую строчку и многозначительно замолчала. «В каком смысле основано?» подала голос из своего кресла Валька. Она мемуары пишет или художественное произведение? Вот сейчас и узнаем, — хмыкнула я и устроилась поудобней в своем кресле. Мы небольшой компанией собрались в гостиной возле нашей с Себастьяном спальни. Сидели в креслах у разожженного камина, слушали, как тарабанит по подоконнику ледяной дождь, Пили горячий чай, выставленный на небольшом столике в фарфоровом чайнике. В общем, хорошо, кто понимает. Валька и Серж напряженно ждали, что именно я буду читать. Себастьян кривился, но молчал. И то хлеб. Пусть не портят мне очередное развлечение. Итак, предвкушающе ухмыльнулась я. Поехали. С самого детства я всегда мечтала о приключениях и загадках, о которых так ярко и притягательно рассказывала моя бабушка. Мои мысли всегда погружались в фантастические миры, где каждый был обладателем особенных способностей и сил. Я не сдерживала своего любопытства и считала себя свободным духом, искала любую возможность для открытий. Однажды, как обычно, я проводила свои сумеречные часы, глубоко забравшись в книжные пески уюта своей библиотеки. Именно здесь, среди безжизненных страниц и знакомых историй, я нашла старинную книгу с загадочной обложкой. Все в ней ожило и забрало меня в мир, о котором я так долго мечтала. Распахнув расколотые страницы, Я погрузилась в описание магического мира. Я узнала о древних ритуалах, мощном зельеварении и таинственных артефактах. Как ни странно, все это оказалось не выдумкой, а реальностью, которую можно открыть и прочувствовать. Решив смело вступить в этот новый мир, я отправилась в деревню, где проживала моя бабушка. Здесь я обнаружила колдовскую лавку, где продавали разнообразные чары и зелья. Ни секунды не задумываясь, я приобрела свиток со сверкающими рунами, который обещал открыть врата в магическое путешествие. И в один прекрасный момент я оказалась в самом центре удивительного и тревожного мира магии. Рядом были фейры, эльфы, гномы и другие сказочные существа. Все они пытались защитить свой мир от темных сил, которые угрожали порядку и гармонии. «Хватит!» — не выдержал Себастин. «Хватит этой пытки словом! У вашей сестры следует навсегда отобрать бумагу и перо, а заодно и карандаш. Это невозможно слушать! Это! Это!» — Фантазии глупого, необразованного ребенка, — хмыкнул Серж, — всего лишь. — И слава всем богам, что только фантазии, — отрезал Себастин, иначе этот мир сошел бы с ума. Я промолчала, но главу решила припрятать, так, на всякий пожарный, чтобы изредка доводить Себастина, если заслужен. Себастин, я снова летал под облаками. Мне просто необходимо было выпустить пар и в прямом, и в переносном смыслах. Рассекая широкими кожистыми крыльями ночное небо, затянутое предгрозовыми облаками, я пытался расслабиться, сбросить напряжение. Клубы дыма и язычки пламени то и дело вырывались из огромной звериной пасти. Недовольство и гнев уходили, но постепенно, не слишком быстро. И все же постепенно, понемногу, по чуть-чуть я приходил в себя. Голова становилась ясной, в душе уже не было желания убить обеих идиоток. Да даже потрепать и то нет, хватит с меня. Пусть отец разбирается и с Линетой, и с Валентиной, а я... Я сделал все, что мог, и вообще уже пора возвращаться. Я раздраженно выдохнул очередное облачко густого горячего пара и начал стремительно спускаться на хорошо освещенную магическими шарами площадку во внутреннем дворике, прямо возле дворца. Там меня уже ждали. Серж стоял возле входной двери и внимательно следил за оборотом. Что выдал я раздраженно, становясь человеком, утрачивая физическую связь с драконом? — Тебе не понравится, — предупредил Серж. Я зарычал, пока еще не громко. Твоя мать согласилась прийти на девишник в качестве почетного гостя. Мой рык усилился. — Стал громче и сочней. Боги, за что? Почему вы отняли уму той, что зовется моей матерью? — Она приведет с собой твоих сестер Себастьян, — добил меня Серж. Я с сожалением посмотрел на небо, ведь только что оттуда. Но не оборачиваться же снова в самом деле. — Напомни, какой месяц у Линетты? — обреченно спросил я. — Шестой, — хмыкнул Серж. — Дальше будет интересней, — уверяю. Они все начинают сходить с ума ближе к родам. — Интересней? Да куда уж интересней! Да она уже сейчас закатывает истерики и скандалит по малейшему поводу. Вчера я всего лишь спросил, не пора ли перешивать старые платья, если понадобится в будущем. Это ведь логично, ей же еще рожать. Но ну, не хочет перешивать, пусть новый новые побольше размером. Я только это ей сказал, и что? Ор на весь дворец. Сообщила и слугам, и придворным, и моим родителям, что я сволочь, не жалеющая беременную супругу.